жар так и не спал обливаясь потом я рывком сел широко раскрыв глаза кругом была непроглядная темень в углу ворочался на тюфяке михась из соседней коморки раздавался тихий переливистый харап хваренухи это был всего лишь кошмарный бредовый сон никогда не был силен разбирать всяких иллюзий и грез и особо в мистику не верил Видимо, в данном случае смешалось все напряжение последних недель, отполированное ранением. В углу заворочился Мишка, и спустя два коротких чиха приятель подал голос. — Здоров ты, дрыхнешь, старшой! Не стонал бы еще во сне вообще красота! Хоть ворчал приятель с явным раздражением, чувствовалось, что Мишка рад моему пробуждению. Глянув на часы я быстро вычислил что провалялся в бреду почти сутки сухость и мерзкий привкус от лекарственной горечи во рту удалось перебить наполовину осушив стоящий рядом коделок с холодным уже травяным отваром стало легче даже жар отступил размотав повязку с удовлетворением отметил что рана не воспалилась Антибиотики помогли, и скоро уже можно будет начать нагружать руку. Михась тем временем не унимался. «Тоха, а вот скажи ты мне откровенно, почему запретил того придурка вольнуть? Он же пристрелил бы тебя, если бы не докторша». «Скажи, покойники совершают ошибки после смерти?» Голос мой звучал хрипло, но уже не дрожал. «Сейчас было...» Трудно собраться с мыслями. В голове все еще стояла муть, навеянная лихорадкой. Однако отдохну я уже и так порядочно. Нужно начинать приходить в норму. Враг-то не отдыхает, и нам не стоит расслабляться. В неровном свете коптилки заметил, что приятель отрицательно мотает головой и продолжил. «Везде важен личный пример». ты это знаешь и этот вождь желторот их тоже прекрасно все просек убей ты его тогда на трепе и вот уже у нас готовый герой мученик а кто мы с тобой будем а в этом случае правильно злодейи и пособники оккупанов чушь мишка скептически фыркнул да с какого перепугу мы пособники то это он пацанов своих под пулей подставляет а с такого что он уже будет труп и взятки с него гладки покойники с раму не мут всегда так было ошибки забудут о подвиги возвеличат ну и что что подставил он их разок другой зато вот от уголовников в моем лице уберег ведь пытался возражать, Шпалер отобрал, а мы его пулей, да в умный низенький лоб. Значит, он хороший, да еще и мертвый, а мы плохие, хоть и на своих двоих. А что получилось сейчас? Он, видимо, пенял, что оружия, мол, нету, и все беды проистекают от этого. Теперь железо у пацанов этой в избытке появилось и оп-ля! Обеди нас, умный командир. согласно своим мудрым заветам на врага мы же его им на блюдечки принесли возмущению приятеля не было конца и края а этот придурок выходит в шоколаде не совсем так погоди кипятиться выглядит как шоколад но таковым не является зная что за субстанция разговор вдруг стал еще и неким размышлением вслух обдумыванием стратегии на будущее отхлебнув еще отвара я откинулся на тюфяк и боюкая прострелянную конечность продолжил теперь мы убрали объективную причину для оправдания его же ошибок оружие вдруг появилось можно прикидывать как пустить его в ход и вот тут он ошибется это сто пудов так и будет ну а вдруг повезет этому герману и он снова на коне азарт спора пришел и к приятелю тот всегда был заводной на предмет поспорить хотя часто горяччился и более того упускал инициативу а я и не говорю что он проиграет бой мужик по виду если не бывал о то точно грамотный в нашем деле ловушки квалифицированно расставил жилище правильно замаскировал но вот не задача все это слишком на показ и в расчете только на собственное выживание сам смотри заметят растяжку разбираться не станут и пока суть до дела вождь уйдет организует побоище а сам точно спасется а зелень положит и ведь скажет о мол что жертвы неизбежны и народ неопытный каких среди туристов подавляющее большинство обязательно поведется а это не так да так все миша так война идет и люди гибнут но тут нужно пацанам постепенно ее показывать тра нужно учить в себе задавливать стрелять ходить и жить как это живые люди делают для всего этого время требуется и сорок сороков размышлений как самим не умереть а пиндесом не жить война это та же горячая похлебка, если попробовать осторожно только на пользу хватишь не остудив и сильно обожжешься. Вот я в вас как могу, страхую, берегу, хотя вам на двоих почти сто лет в обед. А, ага, сам с простреленной шкурой валяешься, стратег, тебя не убер. всё верно, помимо воли машинально поглаживаю ноющую руку. Только вы теперь точно знаете, что я скорее с собой рискну, но вас не подставлю, так ну, вроде так. а если случись что со мной ты бы рискнул ради меня не отвечай вера это лишнее ведь не прикажи я тогда и не подставься ты бы всех этих молодых на тропе рядком уложилил и сам бы лег наш с с семенычем отход прикрывая будь это даже не юнцы с палками а реальные злще пиндесы с настоящими стволами мишко отчаянно засопел и ничего не возразил, прикидывая поступки на себя испытание огнем они оба сводила и прошли и выдержали его с честью теперь я мог бы с уверенностью положиться на обоих в этом и была задумка надпив из котелка взвалтав осадок я продолжил с оружием и дурным запалом туристы попытаются чего нибудь замутить зная характер таких вот вождей спланирует он что то большое чтобы прогреметь и закрепить свой авторитет еще большей кровью и это нам тоже на руку если бомбежку они пересидят то спрятались они именно в шахтах как я ему подсказал что на живца будем ловить можно и так сказать в отлеска желтого пламени коптилки я увидел азартно блеслувшие глаза приятеля идея ему видимо нравилась я продолжил рассуждать в свое время мне приходилось слышать про одних ушлых горушников они уходили в поиск как духи жили в горах оборудовались без с хроной базы э прям как мы сейчас ну так я к этому и веду работали они так скрытно что даже их не начальство не всегда знало где они до чего мутят дошло даже до такого что духи стали их принимать за каких то украинских наемников воюющих за дудаевцев горыушники иногда громили одну группировку духов объединяясь для этого с другой такой же но поплоше ходили пересекались с разведкой частей федеральной группировки, но себя не обнаруживали и по возможности помогали там как было идет в поиск разведка наша и духи про нее уже почти все знают частоты слушают маршруты выпасают сам может быть слышал что сливали нас часто только по ящику Все на каких-то абстрактных генералов, да штабные хвалят, но, я думаю, все гораздо выше сдавали. Будь это местное начальство, порешили бы их там же, в штабной палатке. На той войне суд короткий был. Генералы и да до офицерье штабное нас с термягу реально боялись. Если чего и сливали, то не так глобально, мозгов не хватало. часто планы операций выглядели реально как подстава мы никогда по калькам не ходили иначе гнил бы в яме где нибудь в горах по сей день так вот спецы эти ушлые все раньше остальных хитро мудрецов просекали и работали скрыпно и выходило что всех палят а этих вроде как и нет вовсе а ну как своих подстрелят ну Во рту пересохла я снова глотнул отвару тут без риска никак да и где они сейчас эти свои из потенциально своих только эти самые туристы в остальных смело можно стрелять и не ошибешься будешь прав и потом ты не задумывался миша почему как только возникает какая нибудь мало мальски серьезная заваруха в россии как мы тут же начинаем сперва мочить друг друга. Вот и ты сейчас разницы между пиндосами и обычной одураченной ушлым проходимцем детворой не увидел. Не след сейчас среди своих врагов и инакомыслящих искать. Вот погоним иностранщину, тогда и разбираться будем, кто из нас больше родину любит. И какой способ самый подходящий? Я вот ментов не люблю. Еще на Кавказе достали они меня понтами своими дешевыми. Сядут на дороге или возле села, Натащат стройматериалов, обустроят базу И, ну, жрать сгущенку с водярой пополам. Да и чего б не барствовать, Когда везут с собой целые обозы со всякой всячиной. Их в дорогу... все городские до да областные барыги собираются оно и понятно сдреснут защитники в командировку может там и останутся подло понятное дело но как говорится любая медаль имеет две стороны а чего они плохо воевали мишка повернулся ко мне лицом и даже привстал про войну он слушать любил собирал сборники афганских а потом уже чеченских песен ставил их когда я приходил к нему домой но после настоятельных просьб пересал я не особый любитель ностальгировать а тем более слушать неуклюжие завывание непонятных людей под гитару синтезатор афганские песни еще туда сюда дам тебе и розенбаум и неизвестный мне ну но, но талантливые ребята исполняют нечто действительно стоящее а чеченские мотивы перепевки тех же афганских песен только с переставленными для актуальности словами некогда было песни писать даже присесть и послушать не получалось пожирать бы добыть а гитара или приемник это все для оседлых даже немного подраться приходилось с ментами который узнав что я вроде как где то поучаствовал включали то в кабинете то в машине эти самые песни но не лежит у меня душа слушать про подвиги московского омон что тут поделаешь сейчас был ровно третий раз за все те годы что мы знакомы с михасим когда ему удалось вытащить кусочек заевшей больной заозой не слишком веселых воспоминаний само собой теперь мы уже вместе очутились там где это и окопные романтики хоть жоой ешь но человек так устроен что самое интересное это то что так или иначе запрещено мысленно смирившись с неприятной для себя темой нехотя отвечаю да при причем здесь этот твое плохо и хорошо ты сам-то много про это думал давеча убивал и хотел чтобы не убили тебя а как это выглядит со стороны да что подумает кто-то посторонний ведь уже не особо важно так или нет ну мишка заерзал сверяясь с ощущениями ну, страшно было потом а потом снова страшно до сих пор Иногда колотун потряхивает. Но ведь не любишь ты их за что-то, значит, воевали... Миша, меня взяло зло на тупое упорство с виду взрослого мужика. На той войне не было хорошо или плохо. Было только две ипостаси истины. Ты жив, и значит, прав. Или ты мертв, и значит, кругом обосрался. когда нас с пацанами призвали никто толком не понимал зачем мы тут очутились сначала все было бессмысленно и даже почти не страшно тыкались так до первого арта обстрела когда духи севшие на нашу волну навели артиллерию на расположение бригады кто как а я дака заструсил увидев горсть потрохов оставшихся от бойца с которым мы от самого ростова ехали и неплохо общались но потом пришел в чувство и тупо разозолился вот только это и было страх злоба и еще лютая ненависть к духам генералам офицерю неправда что мол все офицеры как один пеклись о солдатах доберегли нас таких едва треть наберется чаще сталкивался С равнодушием и шкурностью. Каждый только сам за себя